За синим, синим лесом, за далью-дальней чащей, в краю огромных елей и сказочных берез висит почтовый ящик. А ты не блестящий, написано на ящике: "Дед Мороз". У дедушки Мороза немало Дел серьёзных он чудеса готовит, которых мы так пока мы сказку летим, в его волшебный летит письмо на север с почтовым снегом. Пока мы в верим, в его волшебный терем, летит письмо на север с почтовым снегом. Летят все время письма от маленьких и взрослых со всех концов земли. Расскажут письма эти, о чем мечтают дети и как весну и лето мы с вами провели. Расскажут письма эти, о чем мечтают дети и как весну и лето мы с вами провели. Получить писем получает, счастлив получить от вас привет. и буду получить от вас привет. целые мешки носят под берёзу. Она зеленью тедушке, дедушке. дедушке.